Глава 2. Начальник полиции Феликс Туманов с ненавистью окинул взглядом берег, кишевший специалистами всех мастей. Полицейские опрашивали свидетелей, криминалисты работали с уликами, патрульные охраняли периметр и отгоняли от отгороженной территории зевак, стекавшихся с окрестных деревень поглазеть на утопленников. Команда спасателей сворачивала оборудование, водолаз сидел на поваленном бревне и курил. Верх его заляпанного подсыхающим илом гидрокостюма, под которым виднелась теплая водолазка, был снят и болтался на поясе, очевидно сигнализируя о том, что работа подводника уже завершена. Никто не обращал внимания на Туманова, подъехавшего на служебной машине пять минут назад. Все были заняты. Рядом с кривым проселком, по недоразумению считающимся в этих краях грунтовой дорогой, образовалась стихийная парковка. Тут теснились, как попало брошенные автомобили самых разных инстанций. Начальник полиции вздохнул, поднял полицейскую ленту, поднырнул под нее и вошел на место предполагаемого преступления. Истоптанные десятками ног влажная земля зачавкала под ботинками. Осмотревшись по сторонам, Туманов увидел Алябьева, своего заместителя, разговаривающего с криминалистом из штатной дежурной группы судмедэкспертов, которого Туманов тоже узнал. Почувствовав на себе взгляд, Алябьев поднял голову, изобразил рукой жест узнавания, и мужчины двинулись навстречу начальству. «Шеф!» – подойдя, поприветствовал Алябьев начальника. Феликс Гурамович протянул руку для пожатия и криминалист. Туманов поздоровался и ненадолго замолчал. Теперь, прибыв на место и увидев все своими глазами, он понял, зачем подчиненные настаивали на его присутствии и, главное, почему не хотели передавать оперативные сводки по телефону, а прислали за ним патрульную машину прямиком на дачу к мэру города – где начальник полиции проводил свой законный выходной за дружеской беседой и поеданием шашлыков. В первых сообщениях, полученных Тумановым и испортивших ему субботний отдых, речь шла о красной тревоге, что не впечатлило начальника полиции, ибо, по его опыту, могло означать все, что угодно. Сейчас, ознакомившись с фактурой, Туманов понял. Рядовой выезд оперативников убойного отдела на труп на глазах оборачивается ЧП районного масштаба. Неожиданный улов, если не превратит ситуацию во что-то кошмарное, то совершенно точно взбудоражит иксонное местечко. Также, судя по всему, думали и окрестные обыватели, количество которых все увеличивалось. Народ жаждал зрелищ. И тянулся к эпицентру событий. Слышали скандалы. Полиция призывала население не напирать и не лезть за ограждение. Любопытствующий народ огрызался и отходил назад, обменивался впечатлениями. Начальник полиции недовольно поморщился: "Что это за голдёж? Можно удалить отсюда посторонних? Мы уже вызвали усиление", отрапортовал заместитель. «Мы тоже ждем дополнительный фургон и специалистов для работы с большим количеством человеческих останков», добавил криминалист. Туманов кивнул. В общих чертах он был в курсе ситуации. По дороге он выслушал отчет патрульного, который вез его на это чертово болото. Избивчивого рассказа подчиненного, начальник полиции, привычно фиксируя главные вехи, восстановил хронологию событий. Глупые киношники, вот еще очередной прыщ на заднице города, зачем-то полезли ночью на болото, куда им соваться было категорически запрещено, и один из них, похоже, самый безмозглый, предсказуемо провалился в зыбун. Слава богу, не утонул, спасли. Благо, крякнулся в не самую топкую мочежину, разбавленную водой, что затормозило погружение, и дурака спасли. Но, пока он дергался в трясине, сколыхнул торф, из которого и всплыл первый покойник. Прибывшие по месту оперативника больше для успокоения совести привязали корягу к буксировочному тросу, забросили с берега в воду и, злая удача, подцепили еще тело. Тут уже вызвали спасателей с лодкой и стали тралить по-серьезному. Протащили тяжелую кошку на моторе и снова жмурик. Спустили в топь аквалангиста, та же история. Извлеченные из водоворота в грязи новые трупы. Урочище Шушмар, в который раз оправдало свою зловредную репутацию. Туманов не припоминал столь крупного массового захоронения на вверенной ему территории. Да что там! Такого количества болотных трупов, выловленных махом, Шушмар Пади не видел с 12 века, когда впервые начал упоминаться в источниках. Это просто скандал! Начальника полиции посетило дурное предчувствие. Ничем хорошим это странное дело не кончится. А уж когда находки пронюхают журналюги, он огладил пальцами усы и дал указание заместителю. Нужно установить пропускные пункты на прилегающих дорогах. Нечего тут шнырять кому не попадя, уж тем более с теревятником из прессы. За спиной послышался шум. Туманов развернулся и зажмурился ослепленный. В глаз ему светил солнечный луч, отраженный от стеклышка камеры смартфона. Какой-то зевака из-за полицейской ленты снимал видео. За его спиной маячила толпа любопытствующих. Начальник полиции раздраженно сморгнул. «Приедет подкрепление? Пусть пообщается со всеми этими блогерами!» Процедил он. — Понял, — кивнул Алябьев. — Хорошо, — сменил тон начальник. — Какие первые выводы? Где опергруппа? — Что я буду докладывать мэру? — произнес он последнюю фразу уже про себя. Заместитель покрутил головой и, найдя искомые фигуры в толпе специалистов, махнул рукой в их сторону. Туманов, не ожидая приглашения, энергично двинулся в указанном направлении, грязь захлюпала под ногами. Его спутники последовали за ним в почтительном молчании. «Что здесь?» – поинтересовался начальник полиции у склонившихся над экраном планшета мужчин. Оперуполномоченный узнал шефа, отсалютовал приветствие и доложил. «Карта болота!» «А точнее, контуры топи!» – конкретизировал держащий планшет мужчина – представившейся главой группы спасателей. «Здесь вот наша мочежина!» — обвел он пальцами воздух на экраном. А тут наложенная на нее схема Тралини. «И о чем нам говорит этот план?» — Туманов склонился над цифровой картой, внимательно изучая нанесенные на изображение стрелочки. «Система наших болот состоит из торфяных массивов и обширных топий», — начал объяснять спасатель. Начальник полиции нетерпеливо мотнул головой, и, видя это, спасатель перешел сразу к сути. Некоторая часть топий проточная, но наше окно, которое подпитывается грунтовыми водами, указал он рукой в сторону зеркальной глади мочежины. Значит, трупы не могли приплыть извне по течению. Следовательно, их привезли и сбросили прямо тут. или последовательно сбрасывали в течение длительного времени, что еще хуже, начал скипать Туманов. Нет-нет, поспешно вмешался криминалист. Конечно, шли дожди, но первичный осмотр территории, анализ растительности, замеры состояния торфяной корки позволяют сделать выводы, что в этих местах долгое время не ступала нога человека и колесного транспорта, добавил он. предупреждая вопрос, уже готовящийся сорваться с губ шефа. «И кто они тогда?» – поинтересовался начальник полиции. «Их инопланетяне забросили?» «Я бы не удивился», – подумал до того молчавший оперуполномоченный, припомнив все таинственные случаи легенды, связанные со здешней аномальной зоной. Но слух произнес совсем другое. Есть рабочие версии, что могли приплыть по подземным карстовым разломам, псевдокарстовым, мы же в Подмосковье, перебил спасатель, глинистый псевдокарст, по подземным водным каналам, которые сообщают болото между собой, с нажимом произнес оперуполномоченный, недовольно взглянув на спасателя. Мы запросим гидрогеологические карты этой местности, но не факт, что досконально изучены все болота, и такие карты вообще существуют. Внезапно подувший ветерок принес какой-то неприятный тревожащий ноздри запах. Туманов потер нос и спросил, а точно мы это узнать не можем? Что водолаз ваш говорит? Огромная мощность водоносного пласта. Спасательно наткнулся на взгляд начинающего гнева Туманова и, отбросив терминологию, перешел на понятный язык. Это очень, очень глубокое болото. Большое расстояние между водной поверхностью и дном не позволяет установить его рельеф. Под водой слой илистой взвеси, за которым могут быть десятки метров грязи, скрывающий бог знает что. «Я не могу жертвовать аквалангистом ради призрачной цели». Мужчины, как по команде, посмотрели на окруженные кочками и торфяными залежами черную масляную гладь топи в лучах солнца, напоминающей расплавленный гудрон. «Да к тому же трупы могут оказаться весьма залежалыми», – успокоительно добавил оперуполномоченный, – «тогда дело об убийстве можно будет закрыть за истечением срока давности». Это будет уже не наша проблема. Да, что с трупами, поморщился начальник полиции, возвращаясь к неприятной цели своего визита. Они такие своеобразные, выразил всеобщее, судя по отсутствию возражений, мнение его заместителя.